авантюра или любовная история. Главный герой-рассказчик занят решением филологической задачи. Он должен добыть письма Джеффри Асперна и пролить свет истины на стихи, посвящённые Джулиане Бордерро. Довести правду до общего сведения, найти должную меру поясняет он, прибегая к суконному языку, от которого его собеседницу аристократку передёргивает: "Что за портновский язык?" капризно морщится она. Впрочем, тут же спохватывается и переводит разговор на другую тему, а язык, и в самом деле, так сказать, портновский, другим он и быть не может. "Филология", намекает нам Джеймс, "лакейское занятие". И герой разговаривает, размышляет, как хитрый лакей, иное дело искусство. Оно высокомерно и аристократично. Это оно открывает новые ценности, а филология ему прислуживает, притётся следом, суетиться, что-то вынюхивает, превращая многообразный опыт в набор плоских истин. Однако, вернёмся к общей организации текста. Тем более, что разговоры о филологии в таком тоне и таких выражениях мне как филологу совсем не по душе. Итак, главный герой стремится раскрыть истину. Он признаётся, что у него одна цель, один интерес во всей этой истории заполучить письма Асперна. Таким образом, история, как в детективе, обретает строгий вектор: прямое направление, однозначность и объективность. Других целей здесь нет и быть не может. И мы послушно устремляемся вслед за героем. Увлекаемся его задачей, начинаем гадать, сумеет ли он облапошить старуху и завладеть письмами. Задача ведь сложная. Старуха хитра и коварна. Но и наш герой не промах. И всё же очень скоро мы ловим себя на мысли, что поиски героя не так уж нас увлекают. Ведь никакого Джеффри Асперна никогда не существовало. Он часть выдумки. Тогда зачем гоняться за фантомом? Да и вообще, уж больно убогая у нашего героя цель. В жизни есть куда более интересные вещи. чем гоняться за чужими письмами, сидеть в заплесневелых комнатах и терзаться филологическими загадками. Мы невольно дистанцируемся от героя и понимаем, что это его мир, его интересы, но больше ничьи. Недаром они так тщательно скрыты от окружающих. Вокруг, в венецианских декорациях, Разыгрывается увлекательный карнавал жизни. Сам город открывает множество страстей, загадок, пластов истории, иронично высвечивая жалкое стремление героя организовать жизнь вокруг одной немощной цели. И тут, словно эхо наших сомнений, появляется героиня. В русском переводе Мисс Тина у Джеймса Тита. Старая дева увядшая, живущая воспоминаниями о светской жизни своей тётушки, обделённая страстями. То те же события повести начинают являться нам в совершенно иным свете. Мы невольно, следя за репликами, жестами героини, догадываемся, что она думает по поводу происходящего и как самой себе объясняет странное поведение филолога. Ей кажется, что рассказчик в неё влюблён и пытается за ней ухаживать. Робка, едва уловимыми намёками она даёт ему понять, что тоже вполне к нему расположена. В самом деле, герой-филолог преследует цель стать своим для барышень борделя. Внешне ведёт себя как галантный возлюбленный. Он караулит их окна, подстерегает их в общей сале, допытывает их слуг, посылает каждый день цветы, откровенничает с мисс Тиной, вызывая ее на ответную откровенность. И если бы мы не знали истинных намерений героя, то, как и мисс Тина, могли бы легко обмануться, приняв героя за этакого американского Казанову. Но герой приехал в Венецию вовсе не ради амурных дел, а серьезной миссией. осчастливить человечество новым филологическим открытием. Значит, версия «Мисс Тины» в корне неверна. Более того, герой открывает ей истинную цель своего приезда, чтобы еще раз вдолбить в наши головы «Истина одна». «Я здесь только из-за писем Асперна, и только так и никак иначе нужно расценивать мое поведение». «Я плыл под фальшивым флагом», — заявляет рассказчик. Но мисс Тина упрямится. Она принимает саморазоблачение героя, который хочет сделать ее сообщницей, за сердечное признание и откровение влюбленного. В игру вступает старый истрепанный сюжетный поворот, который нарочито не работает. Джеймс одновременно остроумен и жесток. Этот сюжетный поворот оказался настолько живучим, что даже промелькнул в двух культовых советских фильмах: Девчата и Служебный роман. Отвлечёмся немного от нашей искушноватой темы и вспомним то, от чего у нас порой замирало сердце: Герой ради карьеры, Служебный роман, или Наспор, Девчата, начинает приударять за девушкой Та поддается, а герой неожиданно для себя в нее влюбляется. Потом так называемые доброжелатели открывают героине, что все это обман, хотя на самом деле уже не обман. Это правда. Но я же не знал тогда, что на самом деле полюблю. Лепечет герой, но его посылают подальше. Потом, конечно же, прощают. Видимо, мисс Тина... беседуя с филологом, прокручивала в голове нечто подобное. Вы для меня стали новым, говорит она ему, ничуть не рассердившись, она не принимает его версию. Я тут только ради писем, чтобы было бы логично, а укрепляется в своей собственной, делает её более литературной, глубокой, интересной. Мы, читатели со своей стороны, Не верим в логику Тины и думаем, что она сентиментально заблуждается вплоть до самой финальной сцены. Но здесь сам филолог преподносит нам неожиданный сюрприз. Заметив перемены, якобы произошедшие в мисс Тине, уловив в ее облике проступившие красоту и ясность, он сам уже готов усомниться в выборе цели, в том, ради чего он сюда приехал. Она помолодела, Она похорошела, она больше не была ни смешной, ни старой. Это необыкновенное выражение, это чудо душевное преобразило ее, и пока я смотрел на нее, что-то словно зашептало глубоко внутри меня, а почему бы и нет, в конце концов, почему бы и нет, мне вдруг показалось, что я могу заплатить назначенную цену. На какое-то мгновение я, он принимает ее точку зрения. Отсюда выражение «optical tweak». Но в эту самую минуту Мисс Тина объявляет ему, что они должны расстаться. Она, в свою очередь, приняла его версию, почувствовав истинную цель, скрывающуюся за мнимыми ухаживаниями. Все дело в письмах, и только в них. Он на самом деле не любил меня, догадалась она, словный герой пытался убедить её в обратном. Возникает парадокс. Персонажи, создав каждый свою точку зрения и отвергнув другую, в конечном счёте ими обмениваются. Мы всерьёз озадачены. Прочтение текста как любовной истории, казавшееся надуманным, стало вполне возможным. Последний абзац повести порождает ещё больше двусмысленностей. Герои пересекают границы созданных ими самими текстов, соприкасаются друг с другом и возвращаются обратно, каждый в свой собственный мир. Впрочем, как-то не до конца. Филолог сожалеет о потерянных письмах, но где-то на задворках сознания плакивает и несостоявшуюся любовь. А мисс Тина убеждается в его холодной расчетливости и в то же время сохраняет к нему нежные чувства. Все остаются в некотором недоумении: герой, героиня и читатель. Какая же из двух версий всё-таки была правильной? Про что мы сейчас читали? Про несостоявшуюся любовь или про несостоявшееся филологическое открытие?